13 Реформы Петра I и их последствия В нашей предыдущей беседе речь шла о том, что многие из реформ Петра И его братом, царем Федором Алексеевичем, и его отцом, царем Алексеем Михайловичем И его дедом, Михаилом Федоровичем, были во многом предвосхищены И многое в рамках этих реформ было уже сделано Поначалу, собственно, Петровские преобразования должны были захватить в первую очередь оборонительную сферу И только убедившись в том, что это скорее не первая, а завершающая, последняя реформа, Петр пришел к мысли о необходимости в преобразованиях комплексного подхода от аграрной реформы до административной, от образовательной до судебной. Кстати, много позже царь Александр II, пойдя на реформы под воздействием неудачной Крымской войны, военную реформу провел в последнюю очередь – Спустя полтора десятка лет, после начала первой, аграрно-правовой, более известной, как отмена крепостного права. Прежняя беседа завершилась Великим посольством, в ходе которого Петр и его приближенные ознакомились с теми образцами западной цивилизации, которые следовало бы перенести на русскую почву. Причем это ознакомление шло не только с парадной стороны, но и изнутри. Хорошо, например, известен рассказ о том, как сам Петр работал на верфи в Сардаме в Голландии. Представляется, что к прибытию в Россию общий набросок реформ у царя в голове уже созрел. И его-то он и взялся жестко и последовательно проводить в жизнь. Спору нет. Русь, прикрыв Запад от монгол, действительно тем создала условия для развития на Западе и торговли, и экономики, и развития наук, и культуры, И Петр не сомневался в праве Руси заимствовать достижения Запада для блага нашей страны. Вопрос в другом. Давно подмечено, что слепое заимствование, копирование, на деле дает только непродолжительный эффект, засушивая, так сказать, мысль на месте, принимаясь достижениями готовых моделей и присущие им недостатки. Видный русский историк Василий Осипович Ключевский, характеризуя период начала Петровских преобразований, как-то блеснул фразой. Необходимость и насущность реформ была настолько очевидна, что все население, дескать, собралось и только ждало вождя. Мысль образные, афористичные, но исторически не совсем бесспорная. Был ли исчерпан лимит ресурсов прежней модели устройства власти и общества, сейчас сказать сложно. Столь кардинально все поменялось после Петра. Но очевидно, что привычка власти загонять народ в светлое будущее железной рукой Сопровождается всегда большими потерями в самом главном богатстве любой страны в людях. Итак, Петр считал, что Россия нуждается в значительных преобразованиях. Большие, первоочередные надежды в достижении своих целей царь возлагал на модернизацию, осовременивание, приведение к западному образцу социально-экономического устройства всей страны. Проведение царем социально-экономических реформ, которые представляли собой классический пример радикальных преобразований, Осуществлялись, конечно же, без участия широких слоев общества, широких народных масс И продолжались в течение всего периода правления Петра Говоря языком 19 века, более позднего периода, Петр проводил реформы без народа, за счет народа, но, как он думал, для народа К концу 17 века в России насчитывалось всего около 30 мануфактур, относительно крупных производств, часто иностранной собственности А так как строительство частных предприятий Это путь медленный и не всегда эффективный То само государство В лице царя и чиновного аппарата Взялось за развитие крупной промышленности В первую очередь металлургии Особенно большое значение Приобрел Уральский металлургический район А рост предприятий привел К росту выплавки стали А это привело к росту количества оружия И к выгодной торговле металлом за границей По выплавке черных металлов К концу правления Петра Россия вышла на третье место в Европе А к середине XVIII века заняла и вовсе первое место, обогнав даже Англию. В стране было быстро создано более 100 мануфактур, и наибольшее развитие получило текстильные и кожевенные отрасли промышленности, которые работали в основном на армию. Но если поначалу развивались привычные, то с начала века стали возникать и новые отрасли. Судостроение, шелкопредение, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги. Дальнейшее развитие получили ремесла. В 1722 году был издан царский указ о создании ремесленных цехов в русских городах. А это уже было прямым путем к проведению в масштабах всей страны мероприятий по стандартизации продукции. Несмотря на то, что решающую роль в развитии крупного производства играло государство... Петр I, впрочем, покровительствовал и частной инициативе в промышленности, и даже отдельным предпринимателям, например, тульскому кузнецу Акинофью Демидову, с именем которого связано освоение уральских богатств и внедрение там новых технологий. В целях поощрения купечества в 1724 году был введен новый протекционистский, то есть защитительный торговый тариф, способствовавший вывозу за границу русских товаров и ограничивавший ввоз товаров иноземных. Такая поддержка купечества объективно способствовала созданию капитала в сфере торговли, да и способствовала накоплению золота в самой стране. Государство активно вовлекало купеческий капитал в ускоренное развитие, которое сопровождалось и усилением торговли, и развитием местных центральных ярмарок, специализацией местных рынков и формированием их в единый рынок уже всероссийский. Однако это, в свою очередь, создавало новую проблему. Дело в том, что вновь создаваемая промышленность требовала свободных рабочих рук, Однако вот этого рынка быстро создать было нельзя. Конечно, царь мог бы пойти на освобождение крестьян, однако то, что значительные их массы стали бы перетекать в города и устраиваться на новые мануфактуры, очень сомнительно. Мировой опыт подсказывает, что расхристианивание процесс болезненный, противоречивый и, главное, очень длительный. Почти ничего из этого в стране не было. И тогда правительство пошло на очень оригинальный шаг фактически нарушавший старые феодальные устои. Ранее крестьяне могли работать только на помещиков, государства и монастыри, но на земле. Теперь же появилась возможность, не освобождая их от обязанности работать, направлять в промышленность. Революционная цель промышленное развитие достигалась архиконсервативными, казалось бы, взаимоисключающими методами. Вот он, еще один образец российской специфики. Правительство стало приписывать государственных крестьян к промышленным предприятиям, а вскоре предприниматели и вовсе получили возможность покупать крепостных. Ну, конечно, стоимость государственных реформ крестьяне ощутили и быстро, и весомо. Но не только крестьян и купцов последних иногда называли промышленными людьми. Петр силой вообще и силой законов, в частности, загонял под ермо государственной службы. В первую очередь досталось, так сказать, и благородному российскому дворянству. Ибо именно на его плечи первый дворянин России, ну как подчас называли царя, и возлагал главную ответственность за проведение реформ на местах. В 1714 году Петром был издан указ о единонаследии, по которому дворянское поместье уравнивалось в правах с боярской вотчиной. Речь шла об окончательном слиянии двух сословий русских феодалов в единую социальную группу. А поместья и вотчины были объявлены единой недвижимой собственностью помещика дворянина. Этот указ предписывал передавать вотчины поместья преимущественно старшему сыну, полатыне старший майор, потому такая наследственная практика и получила название майората. А вот младшие сыновья были обязаны выслуживать себе имение поместья на государевой службе. Страна тем самым получала изрядный запас более менее подготовленных как оказалось все же менее подготовленных, военных и государственных чиновников, школы для которых часто являлась либо учеба за границей, либо и чаще служба в гвардейских привилегированных войсках. Причем служба для благородных дворян начиналась с рядового звания. Перед царем-батюшкой все были равны. Больше армия, больше чиновников, активное освоение новых земель и строительство предприятий. Все это вело к большим тратам. В первую очередь это проявилось в введении новых налогов. Дело оказалось настолько важным, что в государственном аппарате появилась даже новая должность государственных прибыльщиков, а основной задачей которых было придумывание новых налогов. Взамен прежнего тягло, когда налоги крестьяне платили с дома, подворной подать. В Петровское время начинает взиматься подать подушная со всех лиц мужского пола. Ну Понятно, что мужчин в деревнях было больше, чем домов. Еще один налог из новых – налог гербовый, предусматривавший, что ведение официальной переписки и документов должно вестись только на особой, заверенной государственным гербом бумаге, которую имели право выпускать только государственные бумажные предприятия. Ну, естественно, что эти бланки стоили очень дорого, но иначе было запрещено. Кстати, нынешние почтовые конверты, бланки аттестатов, нотариальные доверенности – наследники этого гербового налога. Самым заметным внутренним проявлением реформ стало изменение порядка управления, создание четко отлаженного государственного механизма абсолютной монархии ну, с царем во главе. Скажем прямо, в чрезвычайных переходных условиях, когда страна уязвима, разброду мнений, своей своеволию, даже подчас демократическим свободам, места нет и быть не может. В России абсолютизм насаждался сверху силой государства, а это требовало создания особой прослойки управленцев, чиновничества, четкого и единообразного государственного аппарата, бюрократической, в данном случае высокопрофессиональной, государственной системы. Реформа центрального аппарата означала радикальный разрыв с предшествующей традицией управления. В ходе административных реформ, проводившихся примерно со второй половины Петровского царствования, произошла ломка структуры прежних госучреждений, прежде всего рухнули Боярская дума и система приказов. Реформа началась с создания в 1711 году нового высшего государственного учреждения – Сената. Термин «Сенат» из древнеримской истории, где им обозначался орган власти, имевший функции и парламента, и правительства. В основу комплектования Сената была положена компетентность, а не родовитость, выслуга, опять же показатель профессионализма, и близость к особе государя. Сенат сосредотачивал в своих руках судебные, административные и законосовещательные функции – Ведолгуберниями, ну, территориальным устройством И новыми отраслевыми учреждениями Коллегиями Заменившими ставшие неэффективными Многочисленные и подчас беспорядочно Созданные приказы Коллегий поначалу было 12 Но вскоре Петр начал их число увеличивать И каждая из них регулировала Дела в конкретной сфере Но в масштабах теперь уже всего государства Особую роль играли коллегии Отвечавшие за оборону и внешнюю политику Также значимыми Были коллегии, отвечавшие за приход налогов и доходов, за расход государственных средств и контроль за этими процессами Созданием юстиц коллегии удалось провести централизацию всей судебной системы Государственному контролю подчинялись и органы местного самоуправления, магистраты Также были созданы коллегии, отвечавшие за развитие промышленности, торговли и горного дела Особый интерес представляют еще два учреждения, которые должны были исправить врожденные недостатки любой монархической, а тем более абсолютной власти, отсутствие обратной связи. Первое учреждение Петр сам называл «оком государевым». Это была прокуратура, главная задача которой заключалась в официальном надзоре за деятельностью всех звеньев государственной машины и исправлении разного рода ошибок и злоупотреблений. Функции поддержания обвинения от имени государства в суде прокуратура получила много позже. Менее известна другая структура – служба фискалов, сочетающая в себе функции современных налоговой инспекции, налоговой полиции и отчасти службы государственной безопасности. Помимо явного государственного контрольного органа, появился в стране и тайный контрольный орган, хотя внешние его функции ограничивались насыщением госказны новыми поступлениями. Само слово «фиск» по латыни и означает «казна». Жизнеспособность системы центрального управления была немыслима без соответствующей и территориальной реформы Кстати, Петр никогда не скрывал своего стремления учиться Причем даже у врагов, если те были того достойны Вспомните у Пушкина, например, в Полтаве В шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих Из-за учителей своих за здравный кубок поднимает Так у шведов была позаимствована и система административно-территориального устройства В итоге воеводская администрация была заменена губернской системой из 11 губерний К числу важнейших, но непростых по своим последствиям петровских преобразований Относится реформа церковного управления В 1721 году по настоянию царя была упразднена должность патриарха А для управления церковными делами была создана специальная коллегия Святейший Синод Царем назначался специальный государственный чиновник, оберпрокурор который и наблюдал за делами в Синоде. С его созданием церковь стала составной частью государственной машины самодержавия. Чем же Петр руководствовался? А тем, что, по его мнению, в интересах государства было важно сосредоточить все резервы, как материального, монастырские богатства, церковный налог, десятина, так и морального, духовного свойства, которыми обладала церковь. Тем самым Петр навязал церкви и без того постоянно помогавшей политической власти роль эдакого Министерства Духовных Дел, и идеологического аппарата. Последний патриарх, Адриан, настороженно относился к безоглядному, подчас насильственному внедрению западных заимствований в России. Тем более, что Петр своими реформами, осуществлявшимися за счет рядовых христиан, фактически препятствовал церкви осуществлять свою социальную утешительную роль. Заменив патриарше управление церковью соборным управлением, но подчиненным себе, царю, Петр отчасти пошел по пути Ивана Грозного, видевшего в церкви силу не равную политической власти, а подчиненную. Две прежние опоры Руси, власть политическая и православная церковь, таким образом насильственно сливались. На деле Петр, превращая священника в чиновника, оказывал во многом негативное воздействие и на авторитет самой церкви, и монархической власти. Потребности экономического развития страны, нужда в морских путях, стремление преодолеть крайне неблагоприятные международные положения, подталкивали Россию к войне, требующей еще большей централизации власти и мобилизации всех ресурсов. Напомню, что войны за Балтику начались еще при Иване Грозном, Ливонская война, а если глянуть шире, то еще с XIII века, с походов Александра Невского. Петр I сумел направить все ресурсы страны для решения этих главных внешнеполитических задач. На военные нужды в первые десятилетия XVIII века шло до трех четвертей всех государственных расходов. Война подчинила себе и порядок реформ, и их темпы, и методы. Весьма жесткие и уж совсем не демократические. Петр I делом упразднил войска старого типа, уничтожив стрелецкие полки и ликвидировав дворянские конные ополчения. Была введена воинская повинность, заметьте, поголовная для всех дворян, и рекрутская, то есть выборная, для прочих сословий, от 20 домов по одному рекруту. Постоянной составной частью армии стали казачьи войска. К концу правления Петра Россия располагала гигантской, по меркам того времени, армией в 200 тысяч человек. Петр же положил начало и крупному морскому кораблестроению в России, и при нем русский флот стал одним из сильнейших в Европе. Преобразования, проводимые в условиях тяжелых войн, отличались зачастую поспешностью, но со временем Петр приобрел огромный опыт ведения сражений, умел быстро учиться на своих и чужих ошибках, был жестоко последователен в достижении своих целей. Это ярко проявилось во время многолетней Северной войны. Еще до начала XVIII века Петр, как казалось, решил проблему с выходом России к Черному морю в ходе Азовских походов. Россия, подписав с Турцией длительные и выгодные перемирие, получила возможность решать более острую и важную северную проблему. Правда, в 1710-1713 годах война с Турцией возобновилась, но теперь оказалась для России неудачной. Не завершив борьбу со Швецией, царь решил распространить российские влияния на православные румынские земли, а в перспективе, предполагалось, и на все Балканы. Недостаточно подготовленный, сырой прудский поход обернулся смертельной опасностью и для царя, который был окружен вместе с армией превосходящими силами турок и крымских татар. Вырваться удалось только уступкой туркам Азова. Итак, главным врагом русского усиления на Балтике была Швеция, склонная в очередной раз попытаться захватить богатые новгородские земли. И Петр, добившись заключения антишведского союза с Данией, Польшей и Саксонией, объявил в августе 1700 года Швеции войну. Абсолютная власть – Ну, это было фактически единоличное решение Петра. И азовские успехи, вызвавшие некоторую, как оказалось, необоснованную эйфорию, привели к весьма тяжелому началу. Очевидно, что более выгодным было бы начало войны, в необходимости которой сомнений нет, отложить на несколько лет. Первым делом русская армия осадила шведскую крепость Нарва, но Карл XII, шведский король, быстро выведя из войны Данию, в ноябре того же года Неожиданным ударом разгромил и русские войска, после чего, посчитав дело сделанным, отправился покорять Польшу. Используя передышку, Петр начал новый этап реформ, набрал новую армию, восстановил артиллерию. Для литья пушек, в частности, были использованы даже церковные колокола. С разрешения церкви, конечно. Причем после войны все колокола были заново отлиты. Еще один пример единения церкви и государства в истории России. Вскоре русские войска вновь начали очищать от шведов Прибалтику. Весной 1703 года на реке Неве, как символ государственных устремлений, был основан Санкт-Петербург, а в Финском заливе строилась крепость Кронштадт. Встревожный Карл летом 1708 года попытался восстановить положение, но ни новой, ни старой столицы Москвы ему захватить не удалось. Карл повернул на Украину, надеясь на помощь изменника Мазепы, гетмана украинского казачества. На его стороне, впрочем, выступила меньшая часть казаков. Решающие события развернулись около Полтавы, которую весной 1709 года шведы и осадили. На помощь поспешил сам царь с основными силами армии, и в исторической Полтавской битве 27 июня 1709 года 30-тысячная армия шведов потерпела поражение. Почти вся армия Карла XII прекратила существование, сам он бежал в Турцию, После чего ход войны изменился в пользу России и ее союзников. Война постепенно перенеслась на море, где в 1714 году в Гангутской битве были разбиты и морские силы Швеции. Последовали длительные переговоры, приведшие к тому, что в 1721 году шведы согласились подписать мир, по которому Россия получала выход к морю и значительную часть Прибалтики. Россия стала по праву одной из великих держав тогдашнего мира. Кстати, Сенат и церковный орган управления Священный Сенат в октябре 1721 года, как итог длительной войны и победы, присвоили Петру титул императора, а России была провозглашена империей. Время петровских преобразований выдвинуло немало выдающихся деятелей и обязательно из числа благородных дворян. Петр часто обращал внимание на просто талантливых людей, невзирая на их происхождение. Птенцы гнезда Петрова, как их называли, поднятые царем подчас час одна жизни, ну легендарный Алексашка Менщиков, согласно одной из версий, торговал в юности в Москве пирогами. Так вот, они видели в реформах, давших им власть свое и настоящее, и будущее, и уже после смерти монарха, используя, как сейчас говорят, административный ресурс, удержали страну на новом курсе. В гнезде Петра находились и представители древнейших аристократических фамилий, и рядовые дворяне – И выходцы из низов общества, и иностранцы, для которых Россия стала новой родиной Основаниями для продвижения по службе и успехов в карьере являлась не порода, не происхождение, а знания, навыки и способности В случае возникновения кадрового дефицита царь смело возвышал из низкой доли, даже из крепостных крестьян, способных людей, подчиняя традиции своему царскому решению Петр, между прочим, ценил тех придворных, кто умел настоять на своей правоте, даже перед лицом царя, часто бывавшего очень крутым и скорым на расправу. Установленная Петром табель о рангах, то есть порядок прохождения государственной службы, предполагала фактором первостепенной важности личные способности человека, невзирая на происхождение, но способности, проявляющиеся на государственной, военной, военно-морской и гражданской службе. Конечно, больше возможностей пробиться вверх было у дворян, но и у наиболее способных крестьян и горожан тоже был шанс. Этим власть, кстати говоря, направляла энергию наиболее ярких представителей низов к своей государственной выгоде. Хотя первоначальный отбор своих приближенных проводил сам царь, было очевидно, что новую опору трона надо готовить с большим размахом, на более широкой основе. Преобразование в экономике и системе государственного управления Расширение армии требовали все большего и большего количества образованных людей, которые могли бы пополнять кадры и чиновничество, и офицерство. Поэтому забота об образовании присутствовала во всем царствовании Петра. Помимо отправки за границу и, так сказать, непосредственного военного образования в гвардии, для обучения офицеров были основаны бомбардирская школа, математическая, навигационная, морская, целый ряд артиллерийских, инженерных и даже хирургических школ. Стали широко создаваться и так называемые подготовительные цифирные школы, чтобы давать будущим кадрам русского чиновничества и офицерства хотя бы начальное образование. А поскольку дворяне, особенно провинциальные, учились неохотно, Петр запрещал им жениться до окончания таких школ. Помните у Фанвизина в недоросле? Митрофанушка все время твердит, не хочу учиться, а хочу жениться. Так кто Петровских времен отзыв? Но мало было учить только кадры из благородных сословий. Грамотный, в первую очередь технический, конечно, а не политический. Народ все активнее востребовался самой новой экономикой. Появлялись школы для детей мастеровых, горных рабочих, гарнизонных солдат. Причем содержание образования тоже несколько изменилось. К богословским предметам, закону Божьему, добавлялись математика, астрономия, инженерное дело и другие практические знания. Появлялись новые учебники. А в 1708 году был осуществлен переход на новый шрифт, что облегчило чтение. С 1702 года стала издаваться первая печатная газета «Ведомости». А в 1700 году Петр приказал ввести и новое летосчисление. Не от сотворения мира, а от Рождества Христова. И считать началом года не 1 сентября, а 1 января. Стремясь вызвать у подданных тягу к знаниям, Петр открыл первый в России музей – «Кунсткамеру» где были собраны различные древности и анатомические коллекции, ну, правда, поначалу только пугавшие подданных царя-реформатора. Для обогащения казны царь мечтал проложить торговые пути в Индию через Среднюю Азию и на Дальний Восток через Северный Ледовитый Океан. Заметим, еще Петру казалось очевидным важность экономического и политического присутствия России в этих регионах. Соответственно, были начаты длившиеся многие десятилетия научные и военные экспедиции. Задумал Петр создать и Российскую Академию Наук, для чего велел пригласить крупнейших зарубежных ученых и способных к наукам русских молодых людей. Правда, открылась Академия уже после смерти императора. Бурно шло строительство, как административное, так и жилое, так и культовое. Конечно, особое внимание уделялось царем Петербургу, который стал первым российским городом, построенным по плану и почти целиком из камня. Для этого запрещалось строить каменные дома в других городах, Даже в Москве А дефицит камня покрывался за счет, опять же, административных мер Купец ли, крестьянин ли, приезжавшие в Северную Пальмиру торговать Были обязаны попутно ввести в город и оговоренное количество камней Иначе их могли просто не впустить Преобладающим стилем в архитектуре Стала так называемая русская или петровская барокко С характерной для него пышностью и торжественностью Таковы здания летнего дворца, 12 коллегий, адмиралтейства и кунсткамеры. В начале XVIII века распространилась живопись, причем наибольшей популярностью пользовался портретный жанр. В литературе появились тоже новые жанры, политические записки, мемуары, исторические исследования. Преобразования в области образования и культуры были, конечно, тесно связаны с реформами в области и экономики, и государственного строительства. Оценивая Петровские реформы, надо видеть две их главные составляющие. По своему масштабу и стремительности проведения реформы Петра I были явлением исключительным и в российской, и в европейской истории. За четверть века Россия превратилась в могущественную державу, которая по своим промышленным и военным силам не уступала самым развитым странам того времени. Петр Великий приобщил Россию к передовым достижениям западной культуры – Обеспечил стране выход в Балтийскому морю Вел ее в круг влиятельных мировых стран Вместе с тем, те методы, которыми он пользовался Из чрезвычайных и поэтому должных, казалось бы, носить временный характер Вошли в повседневную политическую и общественную практику Далеко не часто цели и методы их достижения соответствовали друг другу Делая цену реформ слишком тяжелой для рядового человека Много позже, уже в середине XIX века, стало ясно что созданные Петром Первым структуры власти требуют серьезных изменений, что власть нуждается в большей поддержке со стороны народа. Ну что ж, такова, возможно, судьба всех реформ, проводимых сверху. Реформ для народа, но без народа и за его счет. Петровская эпоха – одна из поучительнейших в истории нашей страны. В следующей беседе мы поговорим о событиях бурного 18 века.